Спешить было не обязательно, пока снадобье подействует, пока Левонцу надоест мучиться головной болью, пока лекарь возьмется за дело. Часа полтора у князя в запасе оставалось, но Андрей промолчал. Нечего прислуга расслабляться, пусть торопится. Минутой спустя перед ним уже стоял лоток с мелкими тушками, покрытыми общей коричневой корочкой, и убоги с потрескавшимся верхним краем кувшин. Спустя три минуты рядом замер вздерошенный рыжий мальчишка лет двенадцати. — Звал господин? — привычно согнулся он в поклоне. — Нравится? — Андрей показал сверкающий двугривенный. Служка молча расплылся в улыбке. Тогда слушай внимательно. Где-то через час, может, чуть позже, из опочивальни кавалера Кетлера выйдет лекарь. Ну уж не знаю, кто это из них, но выйдет он с тазиком, в котором будет кровь. Ты, добрый молодец, заберешь у него этот таз, пообещаешь вылить, убрать, помыть, вернуть, в общем, услужить. Ясно? Позовешь меня, я кровь заберу. — Сделаешь серебро твое? — Нет. Сверну шею и набью чучело. Все понял. — Куда наливать? — Вот тебе, — показал ему кулак зверев, — мне свиной крови не надобно. И даже твоей тоже. Только ливонская и только из Вопросы есть? Ступай, карауль. За когором и рябчиками время шло гладко и приятно, мир потихоньку начал казаться довольно приятным местом, беспокойство за княжество тоже отпустило. Чего там царь затеял, чего у него будет получаться, это еще вилами по воде писано, может, статься андрей еще в первых союзниках Юанна окажется, Но умный он все же. «Зараза, как не крути, но идеалист!» «Все люди — братья, поэты и философы!» «Самоотречение ради служения стране и престолу!» «Всеобщее образование, консерватории, библиотеки, книгопечатание!» «Похоже, ему и в голову не приходило, что среди простых смертных случаются воры, алкоголики» «Подонки и просто лентяи, что для многих родной дом, жена, дети важнее всеобщего блага, или что кто-то способен любить не Россию, а другие страны». Мелкой дробью простучали по ступеням ноги в подкованных железом сапогах. Устало согнулся в поклоне служка, прошептал «Я пока в кладовке спрятал». «Понял». Запом допил Андрей и пошел вслед за ним, доставая из-за пазухи бурдючок с деревянным горлышком и выпирающими над ним краями, которые с легкостью могли заменить воронку. Холодная, как погреб, кладовая была наполовину забита заиндевевшими сосновыми дровами. Здесь же стояли несколько испачканных бадей, пара бочонков, десяток совков и веников. — Здесь, — прикрывала ладошкой огонь свечи, присел за бочки мальчишка. — Скорее, боярин, как бы не спохватился иноземец. — С чего ты решил, что я боярин? Андрей выдернул из горлышка пробку, сунул зубы, подтянул бурдюк под небольшой медный тазик, покрытый чеканкой, наклонил, скатывая тягучую темную жидкость к краю. Кровь часто-часто закапала вниз. — Так Семенович велел тебя так не называть, стало быть, боярин есть, а ты порчу на немца напустишь, да? А у остальных брать станешь? А как ты заставил лекаря немца главного порезать? Тазик опустел, Зверев отставил его в сторону, заткнул бурдюк и наклонился к мальчишке. — Ты всегда задаешь вопросы тем, у кого рот заткнут, шалопай. но ну, подрепал парнишке рыжие жесткие волосы и сунул в ладонь обещанную монету. «Беги, отмывай, а про меня забудь навсегда, понял?» К себе он вернулся еще засветло, свернул в общую для друзских и сакульских холопов людскую, скинул кафтан. «Пахом, насчет бани узнай». Попариться нам всем надо, да в дорогу пора. Собирайтесь потихоньку. Юрий Семенович, у себя? — У себя, княже, — подтвердили слуги. Тебя дожидается. Андрей направился было к старику, но потом решил сперва все же переодеться. Негоже радовитому князю в обносках простолюдина шастать. Друдский не удержался, прибежал сам. «Как ты, Андрей Васильевич, э, получилось?» «А как же!» — пожал плечами зверев и кивнул в сторону сундука, на котором валялся бурдюк. «Здесь ее столько запасено, всю жизнь за контуром следить можно. Ты куда теперь ныне, княже, В имение, в Москву, а ли еще какие дела имеются?» «Не думал пока. Чайл в Ливонье придется катиться». А ты, понимая, меня бросаешь? Пока кавалер Кетлер до своего ордена не доедет, следить за ним ни к чему. Целый месяц времени я как раз успею навестить царскую дачу на Свияге. Проверю, как староста дела ведет, какие броки собраны. Ну, обычные хлопоты. Ныне Тимофеевы морозы начинаются, начало февраля. Значит, до половодья всяко успею в Москву вернуться. Повезет, так и домой в княжество по зимникам проскочу. Посольство к Риге недели за четыре доберётся. Не успеешь. Успею, дядюшка. Я ведь за Кетлером и от Казани могу приглядеть. Потом расскажу. Тебя где искать? В Москве или в Имени? В... в Москве. После некоторого колебания решил Друцкий. «Тогда как вернусь, к тебе первым делом заверну. Там все и расскажу».